Глава 13. Выяснение, где же Лена провела ночь накануне убийства Светланы Измайловой, я решила отложить до утра. Стрелки часов приближались к половине третьего, значит, опять мне как следует выспаться не удастся. Смирившись с этой мыслью, я прибавила скорость и через полчаса уже обнимала подушку. Сказалось напряжение последних дней. Проснулась я поздним утром. Стрелки настенных часов, висящих напротив кровати, показывали одиннадцатый час. И не сама, а от телефонного звонка. Кирьянов очень недовольным тоном приглашал меня срочно прибыть в отдел. Прежде чем отправиться в любимую милицию, я скинула с диктофона в компьютер запись вчерашних бесед с Еленой Прянишиной и Алиной Светловой пообещав Монарову не сообщать лишний раз о том, какие неприятные письма он получал по своей электронной почте, я собиралась и дальше это обещание выполнять. Сами фотографии тоже брать не стала. А вот запись, которую передал жучок, находившийся в сумочке Елены Прянишиной во время аварии, подчиняясь какому-то шестому чувству, в диктофоне оставила, как и разговор с самой Еленой и буквально через сорок минут убедилась, что своему предчувствию доверяю не зря. Когда я вошла в кабинет подполковника Кирьянова, он разговаривал по телефону. Взгляд, который он кинул на меня, можно было бы назвать предгрозовым. И гроза разразилась. «Ты же клялась, что не будешь заниматься этим убийством!» Тон, которым разговаривал мой друг, мне не понравился, поэтому я сходу перешла в нападение. Господин подполковник, вы ничего не перепутали? Вы разговариваете не со своим подчиненным, а с красивой женщиной. Ты, когда профессию выбирала, помнила, что к женщинам относишься? Ой, он еще и хамить начал. Видно, правда, что-то случилось. Мне не нравится формулировка «относишься к женщинам». Пожалуйста, выбирай выражение. Например, «относишься к лучшей половине человечества». Кажется, скоро я пожалею о том, что взяла такой тон. Лицо моего друга наливалось краской. Еще инсульт хватит, говорят, он чаще всего случается у молодых мужчин. Я решила сбавить обороты. Киря, ну ладно тебе, расскажи спокойно, что случилось. Кирьянов ничего говорить не стал, а просто протянул мне лист бумаги. Это оказалось заявление, в котором Максим Куркин обвинял меня в доведении до самоубийства Елены Прянишиной. Я внимательно прочитала текст. Потом еще раз. «Горячо», – произнесла я задумчиво. «Видно, у парнишки рыло в пушку, раз он решил избавиться от меня вашими руками». «Рассказывай», – потребовал Кирьянов. «Ничего особенного я не сделала», – решила я приоткрыть подполковнику ход расследования. Мне захотелось поближе познакомиться с Алиной Светловой и Еленой Прянишиной. Задала несколько вопросов. Светлова спокойно ответила – А вот Елена совершенно ничего не сказала, запсиховала и убежала из студии. Вслед за ней рванулся Куркин. «Не хочешь послушать их разговор?» и Я достала диктофон и включила. После прослушивания Володя вызвал оперативника, ведущего дела об убийстве Светланы Измайловой, передал ему заявление Куркина и велел оформить изъятие у меня диктофона как улику. Я не стала сильно возражать против изъятия записывающего устройства. Улика то улика. Хотя можно было бы просто скинуть файл с записью разговора, а прибор вернуть мне, ведь пригодится в дальнейших расследованиях. Но решила, что Монаров вполне способен оплатить мне покупку еще одного диктофона. А этот рано или поздно вернут, и у меня будет два полезных прибора. А вот рассказать, какие же вопросы я задавала Елене, раз они так сильно взволновали ее, сложнее. Я лишний раз порадовалась своей предусмотрительности. С Алиной Светловой мы уже проговорили эту ситуацию, поэтому пришлось высказать предположение, что Лена что-то знает об убийстве Измайловой. И когда я начала задавать вопросы, она переволновалась. «Но ведь мы тоже ее опрашивали», — удивился лейтенант. «И она после этого под машину не бросилась». «Опрос опросу рознь. Может быть, я нашла тот вопрос, который не задали вы?» И тут Кирьянов спросил, где на диктофоне запись нашей беседы с Еленой Прянишиной. Вот умник. Лейтенант сам ни за что бы не догадался вспомнить про диктофон. Когда я разговаривала с Леной и Алиной, сели аккумуляторы у диктофона. Я поставила их на зарядку, поэтому записи нет. Володя только головой покачал. На вопрос лейтенанта, что делать с заявлением, сказал. «Возьми объяснение». Мне пришлось пройти в кабинет лейтенанта и провести там полтора часа. Времени жалко до невозможности, но разве поспоришь? Расстались мы не то чтобы очень доброжелательно, но и не совсем врагами. Особенно после того, как я не удержалась и посоветовала лейтенанту поразмыслить над тем, зачем Максиму нужно было писать на меня заявление. Когда он ответил, что Максим любит Лену, и мстит мне за случившееся с его девушкой, я засмеялась. «Слишком много у этого молодого человека, любимых девушек, вам не кажется?» Лейтенант намек не понял. А я, в силу природной вредности, не стала делиться полученными сведениями, но спросила, в больнице ли еще Максим. Лейтенант ответил, что серьезных травм у Куркина не было, поэтому его вполне могли отпустить домой. «Ну что ж, если милиционер не в курсе, то уж Оксана-то должна знать, как дела у звукооператора. Выйдя из отделения милиции, я позвонила Чесноковой и узнала, что Максима действительно выпустили из больницы, и сейчас он у нее. Я пожаловалась, что меня держат в милиции из-за его заявления, и я теперь не знаю, как буду работать над тем, чтобы вызволить Виталия из КПЗ и искать настоящего убийцу. Оксана разохалась, а я отключилась, сославшись, что меня вновь приглашают на допрос. Вранье это нужно было мне, чтобы Максим не слинял от Оксаны, пока я к ней еду. Ведь если бы он узнал, что я отбилась от его наветов, он мог бы уйти из квартиры Чесноковых. Ищи его потом. В обычное время я примерный водитель, соблюдающий скоростной режим. Но сейчас важно как можно быстрее увидеть Куркина и задать ему несколько вопросов поэтому я разрешила себе прибавить скорость. Хорошо зная Тарасовские улочки, я умею избегать пробок и при необходимости быстро добираться до нужного места. Поэтому я была очень довольна, уже через 15 минут позвонив в дверь Чесноковых и увидев изумленное лицо Оксаны. Отстранив ее, я прошла в комнату и поприветствовала Куркина. Бедняга даже вздрогнул. «Вы?» «Я? Не ожидал?» Отвечая на вопрос, как всегда, попробовала посмотреть в глаза собеседнику. Но Максим не только не собирался отвечать на мой взгляд, а встал и пошел на кухню. Я двинулась следом. «Будете кофе?» Не получив ответа, звукооператор включил горелку и взялся за джезву. «Ты не ответил на мой вопрос?» «Повторю. Не ожидал?» Оксана сказала, что вы в милиции. Куркин все же решился взглянуть на меня, но быстро отвел взгляд. — Я там и была, твоими стараниями. И ты хотел бы, чтобы я там задержалась подольше? — Да, хотел. Девушка при смерти. Кто за это ответит? Максим все больше и больше себя накручивал и почти перешел на крик. — Вот и я хочу спросить, что это такое случилось у вас там, в машине, что вы врезались в троллейбус? Лена была очень возбуждена, испугана. Она рассказывала мне о том, что вы заставляли ее признаться в убийстве Светланы Измайловой. Эти слова Максима меня очень заинтересовали. Зачем молодому человеку нужно врать? Он не знал, что я записывала их разговор и могу вывести его на чистую воду. Ты можешь рассказать конкретно, о чем она говорила перед тем, как попасть в аварию? Я по-прежнему сохраняла спокойствие, а Максим даже и не старался скрыть волнение. Я еще раз внимательно посмотрела ему в глаза. Он попробовал выдержать мой взгляд. И в этом ответном взгляде... Я прочитала «Отнюдь не любовь». «Да не помню я. Я знаю только, что уговаривал ее остановиться, поговорить, а она вдруг вывернула руль и врезалась в троллейбус», — взорвался Максим. «Так, может быть, это ты виноват, что она пошла на этот сумасшедший шаг? Если бы не жужжал у нее по духам, она бы и не разбилась. Я, в отличие от собеседника, сохраняла железное спокойствие. А если бы вы не приставали к ней, она вообще не стала бы психовать». «Не стала бы приставать я?» – вопросы начали бы задавать следователи. В отличие от Максима, я все понижала голос. «Да ваши следователи и не додумались бы ничего спросить. Значит, ты считаешь, что я на правильном пути? Или точно знаешь?» Мне показалось, что Максим сейчас бросится на меня, но он взял себя в руки и начал говорить, что Лена, возможно, сейчас там умирает, а мы перемываем ей косточки. Я, конечно же, не согласилась и объяснила, что мы не просто перемываем косточки, а пытаемся выяснить, оправдано ли его заявление, будто это я довела девушку до самоубийства, как он сообщил милиции. Молодой человек заявил, что действительно так считает и сожалеет, что правоохранительные органы не приняли никаких мер. — А ты тут совсем ни при чем? — задала я вопрос в лоб. — Почему ты не вырвал у нее руль и не вывернул в правильную сторону? «Ты же очень хорошо водишь машину». Я убедилась в этом, когда увозила Женю Ножкину с турбазы и пыталась от тебя оторваться. «Я пробовал», — вновь начал горячиться Максим. «Но у меня не получилось». «Максим, а что тебя связывает с Леной?» «Тоже любовь?» Я резко сменила тему разговора. Куркин слегка растерялся, а потом начал говорить, что пока Чесноков в КПЗ, он должен заботиться о девушках, чтобы не распался коллектив, чтобы подготовиться к гастролям. Я продолжала настаивать на вопросе о Лене, передала наш разговор с ее сестрой, а потом спросила в лоб. «Почему Лена говорила сестре, что ты убеждал ее в своей любви? Насколько мне помнится, мы с тобой при первой встрече выяснили, что ты любишь Женю». Куркин покраснел и зверем посмотрел на меня. «Это мое дело, кого я люблю. Я не обязан вам отвечать. Отстаньте от меня». «Ну, хорошо», — согласилась я. «Кого ты любишь, это действительно только твое дело. Но ты не мог бы сказать, когда в среду Лена ушла от тебя?» Вопрос этот я задала, как говорится, наобум, повинуясь шестому чувству. Я ведь знала только о том, что Лена в ту ночь не ночевала дома, и оно меня, как всегда, не подвело. «В какую среду?» Интересно, Максим сделал вид или действительно не понял, о чем я его спрашиваю? «В ту среду, когда была убита Светлана Измайлова», — уточнила я. «А с чего вы взяли, что Лена была в ту ночь у меня?» — удивился Куркин. «Она рассказала это своей сестре Валентине, а та, когда мы встретились в больнице, мне...» — безбожно врала я. Но это принесло плоды. Максим признался, что девушка действительно была с ним. Мы проснулись около обеда, и Лена сразу сбежала. Она сказала, что обещала помочь сестре убрать в доме. «С каким настроением она ушла от тебя?» «Ей понравилось», — самодовольно усмехнулся мой собеседник. «Я поинтересовалась, могло ли быть так, что Лена выходила утром, пока он спал». Максим удивленно взглянул на меня, помолчал, а потом сказал. «Я помню, что мы уснули, обнявшись. А когда проснулся, ее голова была не у меня на плече, а на соседней подушке. Так что можно сказать, что она действительно ушла из моих объятий». «А сейчас ты очаровываешь Оксану?» — сменила я тему разговора. «Это не ваше дело. Я не буду больше с вами разговаривать». С этими словами Максим вылетел с кухни, чуть не сбив в дверях с ног Оксану, которая решила было в этот момент войти к нам. Мы с ней услышали, как хлопнула входная дверь. Потом Оксана прошла в кухню, села на стул, где только что сидел звукооператор, и озадаченно посмотрела на меня. «Вы так громко кричали!» — Да, эмоции били через край, — согласилась я и призналась. Но все же я ничего от него не добилась. — А чего ты хотела добиться? — очень тихо и нерешительно спросила Чеснокова. — Оксана, ты же сама понимаешь, что я пока не хочу говорить о своих планах, — медленно проговорила я, размышляя, что же делать дальше? Остаться с Оксаной, поехать проследить за Куркиным или справиться в больнице, не пришла ли в себя прянишина? но решила не спешить и выяснить, что делал здесь Куркин. На мой вопрос, о чем шел у них разговор с Максимом, когда я так неожиданно заявилась, Оксана пожала плечами. «Ни о чем». Но потом все же начала вспоминать. Максим сказал, что приехал поддержать меня. Начал говорить всякую чепуху, которая мне была совершенно неинтересна. А я предложила подумать о том, что же делать, кем заменить Лену, И тут он вспомнил, что недавно видел Катю Свирскую, которая ушла из первого состава ансамбля, потому что вышла замуж. Катя сказала, что разошлась с мужем и очень жалеет, что больше не в коллективе. — Мы договорились позвонить ей, как раз собирались, когда ты пришла. — Значит, вот уже второй день, я мешаю вам работать? — Разве это работа? — грустно проговорила Оксана. — Виталия заменить нельзя. Максим только кричит и критикует. Он считает, что знает все лучше всех, а вид дает человеку раскрыться и советуют, как по его мнению сделать лучше. В ее голосе было столько тоски по любимому, что заставило меня задать вопрос: не признавался ли Максим Оксане в любви? Я не знаю, но вопрос этот оказался в точку. Признавался. Грустно улыбнулась молодая женщина. Он уверен, что и как мужчина он лучше Чеснокова. И давно он тебя любит. Сказал, что с той поры, как только увидел. А романы с другими девушками, уточнила я. Вот такое у него большое сердце. Может сразу любить нескольких женщин. Оксана даже руки развела. Когда я с ним познакомилась, я решила рассказать о нашей первой встрече. Он уверял меня, что безумно и безответно любит Женю Ножкину. Вчера сестра Лены Прянишиной рассказывала о том, как он признавался в любви Лени. «А к тебе он давно пристает?» «Сегодня я впервые услышала его признание», — улыбнулась Оксана. «И ты не подозревала, что интересуешь его?» «Если ты думаешь, что я серьезно восприняла его слова, то ты ошибаешься. Максим тот еще дон Жуан». И Оксана рассказала мне, что Куркин относится к мужчинам, которые поставили перед собой цель осчастливить каждую женщину, оказавшуюся рядом. Причем он на полном серьезе влюбляется в очередную красотку, появляющуюся в ансамбле. И просто болеет, если ему отказывают. Правда, Оксана поначалу не раз пыталась раскрыть глаза очередной жертве внимания звукооператора, Но потом поняла, что девушкам это не нужно. Они сами прекрасно справляются с озабоченным молодым человеком. Те же, кто отвечает взаимностью, быстро остывают и не стремятся продолжать отношения. Исключение составляла только погибшая Светлана Измайлова. Она любила Максима по-настоящему, но Куркин был верен себе и со Светланой расстался, как только появился новый объект, заслуживающий внимания. «На самом деле он любит только себя», — объясняла Оксана. «Хочет слышать только восхищение его способностями, мастерством, внешностью. Не переносит, если девушка ему отказывает. Его трудно выдерживать в больших объемах. «А в каких же они отношениях с Леной Прянишиной?» – решила уточнить я. «Ты знаешь, пожалуй, Лена сама за ним бегала», – задумчиво произнесла Оксана. Когда она поняла, что моего мужа не интересует ни как женщина, ни как певица, перенесла свое внимание на Максима. У того как раз завершались отношения со Светой Измайловой. Тут я сообразила. Заявив в самом начале об отказе разбираться в убийстве девушки, я не стала изучать ее биографию, и ничего об Измайловой не знаю. Я ведь исследую цепь неприятностей вокруг группы, поэтому и не хотела знакомиться с событиями вокруг погибшей. Может быть, в этом моя ошибка?» Пришлось попросить Оксану рассказать поподробнее про Светлану. Девушка пришла в основной состав группы сочетания чувств одной из последних. Лишь Женя Ножкина села за ударные после нее. Света перешла на второй курс Тарасовской сельхозакадемии и была самой молодой в коллективе. Привел ее Егор Пензин, директор филармонии, по чьей инициативе был создан ансамбль. Она заняла место Даши Разметновой, которая сначала играла на гитаре соло. Виталий долго извинялся перед Дашей и уговорил девушку перейти на бас-гитару. Откровенно говоря, сначала я не поняла разницы между игрой Даши и Светы, пожала плечами Оксана и продолжила. Но подумала, что Чеснокову лучше видно. А потом он объяснил мне, что у Светланы голос ниже. У Алины и Даши сопрано, а у Светланы альт. Естественно, чем шире диапазон голосов, тем интереснее группа. Даша не подала вида, что обиделась. А уж что у нее на самом деле было в душе, кто же знает. Вообще Виталий умеет настраивать коллектив на рабочий ритм и долгое время отношения в группе складывались нормально. Но потом девушек как подменили, и неприятности посыпались одна за другой. Все завершилось убийством Измайловой и арестом Чеснокова. Почувствовав, что Оксана начала повторять то, о чем мы уже говорили при первой встрече, я повернула разговор в нужное русло, ведь интересовали меня личность и биография Светланы Измайловой. Оксана легко переключилась, и рассказала, что девушка не была болтушкой, мало рассказывала о себе. В группе знали только, что в свое время она приехала в Тарасов из сельского района, жила в общежитии. Сначала ухаживание Максима Куркина Света приняла настороженно, но чуть позже на предупреждение о любвеобильности молодого человека не прореагировала. Посчитала, что нашла своего единственного. «Ты же знаешь, мы, женщины, когда влюблены, все уверены, что уж Наста этот мужчина будет любить всю жизнь», — усмехнулась Оксана. С ней нельзя было не согласиться. По-видимому, и Светлана совершила извечную ошибку, поверив своему любимому. Сначала Максим отвечал на чувства девушки, потом они начали его тяготить. А тут еще Лена Прянишина появилась на горизонте. Девушки не взлюбили друг друга. Сначала все смеялись, видя, как Лена строит глазки Чеснокову. А когда она переключилась на Куркина, Светлана стала переживать. Однажды Оксана услышала разговор на лестничной площадке. Девушки выясняли отношения. В выражениях они не стеснялись. Лена кричала, что займет место Светы не только в группе, но и в постели Максима. Измайлова тогда пожелала сопернице потерять голос, повернулась и ушла. «И больше совсем-совсем ничего не сказала?» — решила я уточнить. — Ну, вообще-то, проходя мимо меня, она проворчала. — Попробуй, убью, — нерешительно произнесла Оксана. — То есть Света Измайлова пообещала убить Лену Прянишину? — переспросила я. И предположила. — А та ей в ответ сказала, я сама тебя убью. — Но ты же понимаешь, что это было сказано в запале. — Понимать-то я понимаю, но ведь одна из них действительно мертва. — В убийстве подозревается твой муж. И ты не сказала об этом разговоре следователю?» «Следователь меня не спрашивал», — отрезала моя собеседница. «И я не восприняла угрозу всерьез». «А кому-нибудь рассказала об этом?» «Никому», — Оксана помолчала, а потом припомнила. Только пожурила Максима, что он совсем совесть потерял. Девушки уже грозятся из-за него поубивать друг дружку. Он заинтересовался, пристал с расспросами. Когда я описала безобразную сцену, он задумался, пообещал принять меры и определиться, кого же все-таки любит. Нашу беседу прервал звонок эксперта Данилы Капелевского, который подтвердил мои предположения, что порнофото – монтаж, но сделанный на самом высоком уровне. «Простой юзер этого не сможет», – заверил меня Данила и отключился, передав привет Лысову я поняла, что срочно нужно еще раз сесть и проанализировать накопившийся материал. Связаны ли между собой события вокруг членов группы «Сочетание чувств» и убийства Светланы Измайловой? Что заставило Лену Прянишину повернуть руль в сторону троллейбуса? Неужели это она убила соперницу по группе и любви, а почувствовав, что я выхожу на след, решила уйти из жизни? Из вопросов, стоявших передо мной в начале расследования, я ответила только на три. Разобралась со странным поведением Жени Ножкиной, нашла Славика Разметного и выяснила, почему отец Гули Монаровой запретил ей участвовать в группе. Но все это меня не удовлетворяет, ведь я не отыскала анонимщика, создавшего порномонтаж. Известно только, что отправлен он со студийного компьютера. За всеми этими мыслями я не обратила внимания, что Оксана все еще внимательно смотрит на меня. Ну, понятно. Женщина ждет от частного детектива каких-то действий, способствующих освобождению мужа из КПЗ, а детектив этот сидит у нее на кухне и в лучшем случае доводит до бешенства человека, который пытается заменить отсутствующего менеджера и хоть что-то сделать, чтобы группа не развалилась. Поэтому я решила больше не мозолить Оксане глаза, а заняться делом. Распрощавшись с заказчицей, я решила еще раз встретиться с главными участниками событий и кое-что уточнить.